Глава 18. По дороге в свой кабинет Лев Иванович завернул в бухгалтерию и решил все дела по поводу билетов в Михайлов и гостиницы в этом городе. Когда он вернулся в кабинет, там было тихо как никогда, поскольку Кричко и семашка отсутствовали, и Гуров, сев за стол, прикрыл уже было глаза, чтобы в тишине предаться размышлениям по поводу предстоящей встречи с Титамиром, как тут постучали в дверь. войдите — встрепенулся полковник. В кабинет нерешительно вошел Ян Вершинин. «Здравствуйте, мы договаривались на сегодня записать мои показания». Гуров, если честно, совсем забыл про Вершинина-младшего. Утром он еще со слов Кричко помнил, что Ян зайдет после 12 часов, чтобы записать свидетельские показания. Но потом, за рабочей суетой, забыл наглухо. «Да, да, заходи», — пригласил он парня. «Вот вешалка. Снимай верхнюю одежду. Тебя внизу что? Так пропустили?» Поинтересовался он. «Нет, меня дежурный сюда провел. Станислав Витальевич с ним договорился». «Станислав Васильевич». Автоматически поправил парня Гуров. «Да, Станислав Васильевич». Согласился Ян и, сняв верхнюю одежду и повесив ее на вешалку, сел на стул для посетителей. Гуров посмотрел на часы, висевшие над столом Кричко. Через полчаса ему нужно было уже выдвигаться, чтобы к трем попасть к месту встречи возле Кисси. Вздохнув, не оставлять же парня маяться в коридоре в ожидании Кричко или Сюмашко. Гуров, который терпеть не мог всю эту бумажную тягомотину со свидетельскими показаниями и прочей рутиной в виде отчетов, включил компьютер. Пока Лев Иванович ждал, когда компьютер загрузится, в голову ему пришла гениальная идея. «Иди сюда». Позвал он Яна и, встав со стула, похлопал по сиденью. «Садись и сам обо всём подробно напиши. Обо всём что-то рассказывал Станиславу Васильевичу. Начни с самого начала. Как познакомился с Татьяной? Как развивались ваши отношения?» «Не было никаких отношений!» — вспыхнул Ян. но я имел в виду совсем не то, что ты подумал». Дружески улыбнулся парню Гуров. «Вы ведь общались?» «Как-то ведь она тебя убедила доставать ей наркотики». «Я и это должен написать». Глаза парня округлились. «Меня ведь привлекут к ответственности». «Привлекут. В любом случае привлекут. Но если ты сейчас сам напишешь признание и будешь согласен и в дальнейшем сотрудничать со следствием, то при наличии хорошего адвоката дело для тебя может закончиться не так печально». Успокоил Вершинина-младшего Лев Иванович. «Понимаешь, яна Гуров обошел стол и сел на стул, на котором только что сидел парень. «Наверняка, Станислав Васильевич, тебе уже говорил, что расследовать твое участие в поставке наркотиков Татьяне — это не в нашей компетенции». Иоанн в знак согласия кивнул. «Но раз уж весь этот сырбор вышел наружу, — продолжал оперативник, — мы не можем скрывать этого факта». «Если бы мы скрыли, это называлось бы должностным преступлением, и мы бы ответили за это похлеще, чем ты за наркотики. Поэтому тут выбор только за тобой. Или ты признаешься во всем и раскаиваешься, или все твои грешки все равно выплывут в ходе следствия, и будет только хуже. Тебе хуже, понимаешь?» Я нугрюмо кивнул, но промолчал. «Ах, ты парень неглупый, и я думаю, что все у тебя будет нормально». Гуру внимательно посмотрел на Яна, глаза которого были чуть ли не на мокром месте, одобрительно кивнул каким-то своим мыслям и сказал, «Пиши о произошедшем подробно. Чем больше раскаешься, тем легче будет на душе». Чтобы не смущать больше парня и дать ему время подумать и осмыслить ситуацию, Лев Иванович отошел от стола и, сев на подоконник, принялся смотреть на улицу. В кабинете опять установилась тишина. Гуров слышал, как тикают часы на стене, как тихо и тяжело вздохнул Ян, и, как сначала несмело и осторожно, а затем все увереннее и быстрее, застучал по клавиатуре пальцами. «Вот и молодец!» — подумал Лев Иванович. «Нужно научиться исправлять свои ошибки еще в молодости, иначе потом может быть поздно. Поздно быть хорошим и честным. Вот ведь какое дело!» «Взять вот хотя бы кисета Додумать мысль он не успел, потому что дверь открылась, и в кабинет быстрым шагом вошел запыхавшийся Кричко. «О, успел!» — сказал он, но тут увидел Яна за столом Гурова и обрадовался. «А, Ян Александрович! Молодец, что пришел! А я, сейчас на за всеми этими рабочими заморочками забыл, что мы с тобой договаривались встретиться!» вот «Пишу», — смутился Вершинин-младший и покосился на Гурова. «Пиши, пиши», — улыбнулся Станислав. «Ты, парень умный, знаешь, что писать?» Ян кивнул. подсказали «Вот сказал он и снова посмотрел на Льва Ивановича, а потом уткнулся в клавиатуру. «Ну ты и шустрый, Станислав Васильевич», — подивился Гуров. «Так быстро все узнал?» «Да, делов-то! Просто в небольшую пробку попал!» «Так думал, что тебя не застану уже!» «Есть новости?» «Есть!» — кивнул крючко и покосился на Яна. «Вот, смотри!» Подошел он к Гурову и, вынув из папки фотографию, показал ему две из них. «Вот этот мужичок из 117-й квартиры. Вычислить его было просто. Дома, правда, никого не было, но соседка его опознала на фото. А вот этого гражданина...» Он, кстати, один из тех трёх, которых так и не нашли полгода назад. Та же самая соседка тоже опознала. Фамилию она его не знает. И где он живёт тоже. Но ходит он к одинокой даме с четвёртого этажа. Уже давно ходит. Зовут Гоша, то есть Георгий. «Ох уж эти бабушки», — проговорил Гуров, — «всё-то они видят э нет -э -э -э -э -э Покачал головой Кричко. «Соседка, с которой я говорил, вовсе не бабушка. Она домохозяйка лет сорока, из тех, что замужем за состоятельными мужьями и могут себе позволить не работать. А та дама, которой ходит сей кавалер, ее подружка-разведенка. Этого Гошу, Роза, так представилась мне соседка Агаркова, знает мне один год». Он женат, и светится ему, что он ходит к любовнице, что живет в доме, где произошло убийство, ни к чему. Такая вот, понимаешь ли, мелодрама. Поэтому он и не отозвался на просьбу прийти в полицию, когда искали тех, кто...» Кричко снова покосился на Яна. «В общем, понятно, да? Значит, у нас остается двое». Лев Иванович посмотрел на настенные часы и засуетился, собираясь. «Ох, мне уже надо бежать, а то ведь кто знает, когда доберешься из-за гололеда на дорогах». «Ты, Лев Иванович, все равно, на всякий случай возьми все фотографии». «Мало ли», — подсказал Гурову кричко. «Я еще вернусь». Надевая на ходу пальто, уже в дверях бросил полковник и добавил, удаляясь. «Дождитесь меня со Станиславом Васильевичем в кабинете». Кричко оглянулся на дверь. В нее как раз входил Семашка. «А я-то думаю, с кем он там на бегу разговаривает?» «У меня куча новостей, поэтому хочешь не хочешь, а буду дожидаться», ответил Семашка, то ли Кричко, то ли самому себе. «Станислав Васильевич, может, пойдем и поедим, пока Лев Иванович отсутствует?» Спросил он у Кричко, но тут увидел за столом Гурова незнакомого парня и поздоровался. «Здравствуйте» знакомься это Ян Вершинин», — представил крючко парня. Чемашко присмотрелся и узнал Яна, которого он видел только на фотографии, сделанной из кадров видеозаписи. Лейтенант подошел к парню и протянул ему руку. «Мария мне о тебе рассказывала», — сказал он. «Сказала, что ты извинился перед ней, и вы помирились». «Было дело», — потупился Ян, а потом добавил. «Я уже все, что требовалось, написал». «Молодец!» Похвалил Вершинина-младшего Кричко. «Сейчас я прочту твое сочинение, и если все правильно, то распечатаем, подпишешь и свободен». Станислав подошел к компьютеру и сел на освободившееся место за столом. Я натошел к окну и стал смотреть на улицу. Дмитрий видел, что парни не по себе, и спросил. «Твои друзья говорят, что ты в академии на отлично учишься. Тяжело приходится?» «Что?» Не сразу понял вопрос Ян, но потом ответил. «Нормально. У меня память хорошая. И вообще, мне нравится учиться, новое что-то узнавать. А я вот когда в Академии МВД учился, так даже ночами не спал, зубрил. Но тоже нравилось. Каждому свое». Пожал плечами Ян и нерешительно улыбнулся. «Так», — прервал их разговор Станислав Кричко. «Вроде бы все написано правильно и грамотно. Так что подписывай». — сказал он, вынимая листы из принтера. «Хорошая идея насчет поесть», — обратился он к Симашко. «Одевайся». Ян подписал показания, Кричко убрал документы в сейф, и все трое вышли из кабинета. «Ты, Ян Александрович, главное не дрейфь», — сказал Кричко на прощание Вершинину-младшему. «Ошибки, если их признаешь сразу и искренне раскаиваешься в них, всегда засчитываются в суде». «Лучше бы, конечно же, этих ошибок и вовсе не совершать. Но от них никто не застрахован в этой жизни. Так что...» Я надрученно кивнул и отправился в сторону метро. А семашка глядя ему вслед, сказал. «Жалко его. Никогда не думал, что можно из любви к женщине, желая ей добра, губить ее, покупая для нее наркотики. Вроде бы умный парень и учится на отлично, а в жизни — как теленок». «Так ведь ум и мудрость — это совсем разные вещи!» — усмехнулся Кричко. «Можно быть супермозгом, как сейчас молодежь говорит, а самому даже бутерброд не уметь приготовить. Не говоря уже о том, чтобы научиться отличать настоящую любовь от желания под воздействием гормонов. Пойдем скорее, а то я голодный, как волк, овцу бы съел!»